К воротам Литгалина стремительным броском подошел находившийся под маскировочными чарами отряд хорасанцев во главе с самим Шером Узервазом. Асире со своими воинами отворили ворота атакующим, так что когда к воротам спешно прибыл Гефарский резерв и сотни всадников, они встретили не просто трех лазутчиков, а несколько сотен пехотинцев, среди которых выделялось два десятка тяжело вооруженных латников в темных фейре. Гефарцы попытались смять прорывающихся за стену хоросанцев отчаянной кавалерийской атакой. Несмотря на вопиющее неравенство в силах, у них это вполне даже могло получиться. Все-таки дикие — это не имперские легионеры. У них ни тяжелых лад, ни больших щитов, ни длинных пик. Такую даже всадники северян способны разметать. Всего и требовалось, что рассечь и рассеять тех диких, что уже прорвались через стену, а затем заткнуть прорыв в воротах. Однако Гефарцев встретила кое-что похуже — летящие прямо в лицо молнии огненные шары и ледяные дротики, которыми ударили воины-маги темных. Словно исполинская коса прошлась по северянам. Магия падших не была так уж смертоносна Но удар был массированный И первыми пострадали лошади Которые начали валиться на землю убитыми и ранеными Скидывая своих всадников и образуя затор Кавалерийская атака Из-за тесноты городских улиц Даже толком не набравшая разбег Мгновенно захлебнулась А следом налетели дикие Совершившие молниеносный бросок Своей легкой пехотой и добившие раненых В штурме Литгалина наступил перелом. Гефарцы бросали городскую стену, решив отступать ко второй линии укреплений — замку Рикса. И хоросанцы прорвались сразу в нескольких местах. Основные силы начали проникать через захваченные главные ворота — кавалерия, боевые элефанты и штурмовая пехота в виде титанов и циклопов. Часть пехотинцев перемахнула через захваченный ранее участок, Часть смогла перебраться через оставленную защитниками стену еще в нескольких местах Вот только вторая линия укреплений была куда менее монументальна За строительство городской стены имперские инженеры в свое время запросили немало Так что еще и на полноценную внутреннюю цитадель, выделенных кланами денег, уже не хватило Замок Рик состоял на возвышении и действительно был замком Небольшим, но крепким Четыре башни, центральный донжон с большой пристройкой для заседания Совета кланов. Но ров неглубокий и сухой, стены невысокие. Против Орды еще сошло бы, но против Орды, подготовленной и ведомой темными, нет. Впрочем, на этот раз обошлось даже без их вмешательства. Прорвавшаяся на улице Литгалина легкая кавалерия хорасанцев рассеяла отступавшие со стены отряды защитников, Не уничтожила, но именно что рассеяла и задержала. Но на плечах отступающих ворваться в замок диким не удалось. Попытка захватить укрепление с наскока обернулась отчаянной схваткой перед воротами. Гефарцы буквально из ничего соорудили баррикаду, которая даже близко не напоминала правильные полевые укрепления, а больше походила на большую кучу мусора. Однако даже такое заграждение не дало кавалерии хорасанцев разогнаться в тесноте улиц, а затем с флангов на отряд всадников навалилась пехота гефарцев. Диких было больше, поэтому они отбились и организованно отошли, но темп был потерян, остальные защитники Литгалина смогли отойти в замок и захлопнуть ворота. Хоросанцы сменили тактику и второй раз лезть на рожон не стали. Подтянули пехоту, окружили крепость и только тогда начали приступ. Лучники засыпали стены градом стрел, не давая защитникам высунуться. В бой вступили и почти не участвовавшие до сего момента шаманы-северян, а тем временем к воротам подошел отряд даже не титанов, а циклопов, которые приволокли вместо тарана здоровенное дерево, вырванное с корнем. Потребовался десяток ударов, и окованные железом, и заговоренные от огня крепкие дубовые ворота рухнули, а в крепость ворвались дикие. Встречный удар ничего не дал, потому как на этот раз в первых рядах шли титаны и циклопы, которые моментально развалили строй гефарцев, а следом в бой вступили и свежие силы варваров. Бой в замке сразу же потерял всякую организованность, сражение закипело по всему внутреннему двору. Рикс Астек был, возможно, не самым умным человеком, но и трусом его никто бы не назвал. Он не стал дожидаться смерти в своих покоях, а вместе со средним сыном и ближней гвардией вышел на бой против врага. Клин из хорошо вооруженных бойцов в крепкой броне вырвался из тронного зала, разметав легко вооруженных гефарцев, но почти сразу же столкнулся с троицей темных в тяжелых латах и с двуручными перначами в руках. Чудовищный по силе удар буквально смел ближайшего от Рикса телохранителя. Щит разлетелся на куски, кераса оказалась пробита, а грудь проломлена. Другой телохранитель сделал выпад копьем, но темный даже уклоняться не стал. Острая пика лишь скользнула по нагруднику. Фейри перехватил древко одной рукой и выдернул копейщика из строя, прикончив дружинника одним ударом пернача. Гефарцы вынуждены были отступить. Троица темных наступала с неумолимостью големов. Они даже не сражались, просто выборочно убивали одного за другим. Фейри отбил удар меча одного из воинов древком пернача, а затем молниеносно контратаковал, целясь в голову. Шлем не был пробит, но Гефарцу это помогло мало. Металл смяло от чудовищного удара, и Астига окатила кровью, выплеснувшейся из смотровой щели забрала. Рядом с проломленной грудью рухнул сын Рикса, все еще сжимая в руке кусок щита. Лезвие пернача прошли через него, будто это был лист пергамента. Астик уперся спиной в двери зала совета. Из своего отряда он остался один. Один из темных поднял руку, заставив замереть двух других, перебросил одному из них пернач и поднял забрало, выполненное в виде зловещего вида черепа. — Добрая ночь, не правда ли, Рикс? — с ухмылкой произнес Фейри. — Я Шер Узерваас. «Тот, кто разрушил этот город и вашу страну. Не хотите ли сразиться?» Неприкрытая издевка. Астик был опытным и умелым воином, куда более умелым воином, нежели правителем, но он разменял уже пятый десяток лет, да и в самые лучшие свои годы явно не смог бы потягаться с воином-магом темных один на один. «Я знаю, что мне тебя не победить, падшие отродье, сплюнул Рикс. «Но я уйду спокойно. За меня отомстят». «Вот он, что ли?» — презрительно бросил Узервааски, кивнув в сторону одного из тел. Итер, твой средний сын? Еще жив, но это ненадолго. Тейр, твой старший? Тоже жив и тоже ненадолго. Его приволокли огнепоклонники, если ты слышал о них. Говорят, из старших сыновей правителей получаются отличные жертвы Данайсте». «На девчонку тоже можешь не рассчитывать». «На всю волю богов!» — дернул плечом Астик. «Можешь убить меня и всех моих родичей. Тогда я завещаю все, что имею тому, кто снесет твою вонючую башку. Давай, подходи уже!» «Как скажешь!» — снисходительно произнес Узервас, неторопливо доставая из-за спины хапеш. Рывок и неожиданный выпад Рикса мечом пропадает в туне. Взмах тяжелого серповидного клинка, и рука Астига отсечена в локте. Второй удар, и голова Рикса оказывается снесена с плеч. Фонтанирующая кровью из обрубка шеи тела рухнула назад, распахивая дверь зала Совета настежь. «Как любезно с вашей стороны, Рикс!» — усмехнулся Узерваас, стряхивая с хапеша кровь и убирая его обратно за спину. Темный шагнул внутрь Зала Советов. «Весело!» «Сказал Ферри, как же это все-таки весело!»